С той поры их никто не видел и не слышал. А через несколько дней Hyundai Санта-Фе обнаружился у торгового центра Aurora Strip. Кипи подняла второй палец. В мае прошлого года по трассе I-70 из Индианаполиса в Канзас выехала Джеки Кепп на собеседование по вакансии арт-директора агентства в Канзас-Сити. Кепп считала, что работа у нее без пяти минут в кармане и отправилась на машине разведать, где лучше снять жилье.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 или упихнуть на пол или в багажник ее собственной машины. Как, по-твоему, он их обездвиживает?» «Душающий захват», – стал задумчиво перечислять в Абишевске, «парализующий удар под дых», «хук справа в челюсть». «Помните, он обдал вирус струей перечного газа», – напомнил я. «А тут, наверное, можно использовать какой-нибудь хлороформ». «Хлороформ, как анестетик, действует минут пять», – развеяла миф Киппи. «Это только в кино он, сонное зелье».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 пускай сучара вздрогнет и лежит наяву разбуженной. Но Мэйсон Рид Ангел сказал нет. Тем более, что Мэйс Человек рассудил, что в таком случае придется топить педаль в пол и сжечь к дьяволу резину, иначе не миновать под пинка от взъяренного дальнобойщика. В Вире я дал пройти с собой в вестибюль, и, памятуя насчет презентации Ландвика о безопасности в зонах отдыха, чуть не помахал рукой туда, где под потолком предположительно гнездилась одна из их скрытых камер.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 «Ты ещё долго, черт одири, Пора рвать когти!» Рядом с дверями входа находилась запертая служебка с какими-нибудь щётками, моющими средствами и туалетной бумагой. Интерьер довершал питьевой фонтанчик из нержавейки, над которым жаждущим можно слегка остудить шок от огнедышащих цен. Оставив Виру караулить вестибюль, я зашёл в мужской туалет. Быстренько отлил, подошёл к раковине и намылил руки. В санузлах камеры отсутствуют.